Кагами беспалево так примостилась у самой раздвижной двери, сев на колени, перед этим разложив на низком столике чашки с чаем и сладости. Вот мне интересно, у нее всегда есть запас на такой случай или специально сегодня приготовила. Кента и Акена упали рядом со столиком, с которого муж Кагами тут же схватил вагаси в виде персика, а Кента потянулся за чаем. Лично я нацелился на дайфуку, а не всяко слаще вагаси. Сам разговор происходил в большой комнате, обставленной в традиционном японском стиле с выходом во двор, люстрами, похожими на японские фонарики, и мечами в специальной нише. Сев на специальную подушку, поставил футляр с ножом на столик и пододвинул его в сторону Кенты. Вот, кивнул я. Мне это все равно не подходит, а вам, думаю, лишним не будет а продавать эту вещицу как-то неохота. Я специально выбрал неформальный стиль общения. Итак, проситель, а если еще и серьезно к этому подойти? Хм, сказал Кента, открыв футляр, после чего достал нож и покрутил его в руках. Это весьма дорогая вещь. Мне хватает того, что есть. Артефакт? спросил Окено, и получив утвердительный кивок отца, продолжил Тогда ты, наверное, просто не до конца понимаешь, Синджи, насколько это дорогая вещь. Ну вы уж совсем меня за зайдёте, не принимайте. Все я понимаю. Сразу, кстати, скажу, что понятия не имею, что делает этот нож. Да это ты неважно, Синджи, неважно, задумчиво сказал Кенто и передал артефакт сыну. Но ты ведь не об этом хотел поговорить, не так ли? Да. Вздохнул я. Есть у меня к вам просьба. Я бы не стал утруждать вас ею, но, к сожалению, у меня мало времени. И замолчал, раздумывая, как продолжить. Все же не люблю я просить, тем более у таких личностей, да еще и с учетом ограниченного времени. Давай, парень, не робей. Уж чем можем, тем поможем, выдал Кену и резко замолчал, заметив укоризненный взгляд Кагами. Эх, как начать? — А, к черту, мне нужно попасть на стеклянную вечеринку. Куда? Хором спросили Кента и Акено. хрустальный вечер. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, опять хором протянули мужчины, и уже один Кента закончил: "Понятно. Интересные у тебя желания, — продолжил Акено, и хитро так спросил: "Покер любишь?" "Да как-то не очень. Я же говорю, мне нужно туда попасть." Ты в курсе, что нам придется за тебя поручиться, поинтересовался Кента. Да. И что делать тебе нельзя тоже, знаешь? в общем и целом. Хм. Видимо, такой неопределенный ответ пришёлся главе клана -Яма не по душе. Да ладно, отец, уверен, парень нас не подведет. Мозги у него имеются. Да и правил там не так уж и много, и их легко объяснить. Дело не только в правилах но и в его поведении. А вот это мне очень не понравилось. Ты чего, старик, удивился Акено словам отца? Он вообще всегда, как бы это сказать, был на моей стороне, Носился со мной больше других, а может просто меньше сдерживал себя по сравнению с чопорной Кагами и строгим Кентой. Ну, в общем, его отношение ко мне больше всего походило на родительское. Если я был для него и не сыном, то очень близко к этому. Но свою позицию показать все равно надо. Я не собираюсь нарушать правила, Кенто-сан. Но вот мое поведение это только мое дело. Я не ваш родственник и уж точно не ваш вассал, чтобы то, как я себя веду, могло вас волновать. И не надо так покашливать, Кагами-сан. Вы прекрасно знаете, что я не стану там всех оскорблять, вести себя как свинья или танцевать на столе. А уж все остальное клан и род Кояма не касается. Грубовато, конечно, но учитывая, что я чуть не взорвался, если бы не Акено, это нормально. Кента хмурился, Акено весело ухмылялся, а лицо Кагаме выражало усталую покорность. Хоть я и не согласен с тобой, ну давай замнем для ясности, сказал Кента. Хе, не утолишь наше любопытство, сам. Нафига тебе вообще туда лезть? спросил Акено. Если покер ты не любишь, аукцион Проворчал я, не отойдя от наезда старика. Аук и ты готов к потере 10 миллионов только ради того, чтобы попасть на аукцион. Что ж ты там покупать собрался? хотя это не мое дело, конечно, приподнял руки окинул, но Син, нам же с каждым твоим ответом все любопытнее и любопытнее становится. А ладно. В общем, в целом дело обстоит так. Вы что-нибудь слышали о компании Shadowtomo? ну да, сказал Акено. Кенто лишь кивнул головой. Все мы в интернет лазим. Так вот, я являюсь главой этой компании. Оу, прикольно. И это вот прикольно выдал Кенто. Акено с Кагами вообще застыли. Ну ты даешь, парень, почесал ло по И когда только успел, ну а как-то так, Акено-сан, сам удивляюсь, развел я руками, но это, собственно, не главное. Некоторое время назад я попытался объединить Shodatomoru с компанией-конкурентом, но переговоры ни к чему не привели. И вот несколько часов назад я узнаю, что Yamasita Корп, наш конкурент, будет выставлена на аукционе одной закрытой вечеринки, которая состоится завтра вечером, и что попасть туда довольно сложно. У самого главы Yamasita Корп, кстати, пригласительный есть. И если я не смогу выкупить эту фирму сейчас, то потом такого случая, скорее всего, не представится. Ну, все остальное частности. Богатенький мальчик. Что? Ну, сказал бы обычный обыватель, закончил Окену. Думаю, этой информации достаточно, остальное и сами узнаем. Ты ведь не против? Я лишь махнул рукой, действительно узнают, а так хоть предупредили, что будут копаться в этом деле. В таком случае, вздохнул старик, хлопая ладонью по колену и вставая, пойду, позвоню кому надо. Думаю, минут через пятнадцать все будет решено. Так или иначе. Пятнадцать минут, ну и скорость. А ты думал? Телефоны творят чудеса. Ты же не считаешь, что подобными делами занимается сам принц Уама, с которым пришлось бы встречаться лично. Я промолчал, скорчив на лице выражение да мало ли?". Сам разговор прошел быстрее, чем я думал. Видимо, Куама взяли паузу, чтобы переварить информацию, а главное проверить ее по своим каналам. Уверен, в будущем меня еще не раз будут дергать вопросами и уточнениями. А пока я наконец подхватил дайфуку с кремом и клубникой внутри. И тигу дайфуку, если быть точным, классическую рисовую лепешку с бобовой пастой внутри, я мягко говоря, недолюбливаю, и кого это знает. Эх, балует меня здесь все таки М -м, я почти зажмурился от удовольствия. Везучий вы, мужик, Акено-сан. Кояма младший. Оторвавшись от очередной вагаси, покосился на жену, после чего перевел взгляд на меня и через пару мгновений, грустно улыбаясь, с какой-то тихой тоской вздохнул: "Я знаю, Синди. Я знаю". А у меня от этого вздоха чуть кусок поперек горла не встал. Я совершенно не понял, что сейчас произошло. В большинстве своем аристократы весьма деликатные люди. Он ведь вообще весь этикет на чем то основан и имеет вполне логичное обоснование. А я, прожив шесть лет рядом с представителями этой самой аристократии, причем те самые годы, когда пришлось познавать этот мир, волей-неволей много чего от них нахватался, считая, что это обыкновенные нормы поведения. И эти нормы однозначно не позволяли влезать в личное, а это несомненно было оно. Вот только и я был для них, как и они для меня, необыкто. Акено-сан, все нормально? Все путем, Син. дело прошлое. да, с одной стороны кое-что стало понятнее, с другой ни черта не понятно, а с третьей стороны дальше лучше не лезть. Кагами, как я заметил, тоже взгрустнула. Явно больная тема. Я вот только не понял, про что тема-то? Учитывая, как на меня смотрел Акено, я в этом тоже как-то участвовал, и это, честно говоря, нехило сбивает меня с толку. Ну, пока замнем. Хотя о чем я не замять не получится, не лед же мне сейчас с распросами. Как вам, кстати, ножик? Удобная вещь. Из условного подвида удобных, я имею в виду, ну, те же змеевод и клык Фафнера довольно неудобные кинжалы. Никогда не слышал о них. Да, ну и фиг с ними. Что тут у нас еще? Гравировка непонятная. Видимо, просто для украшения сделана. Общий стиль никаких ассоциаций не наводит. С одной стороны плохо, а с другой хорошо. Не знаю, в курсе ты или нет, но способность того или иного артефакта вполне возможно узнать по его виду. это все равно не просто, но все же довольно быстро. Зато такие вот вещи, он приподнял нож, как правило, имеют более опасные возможности. Больше при беглом осмотре, я, пожалуй, не скажу, потянувшись очередной раз к тарелке, Окену заметил, что она пуста дорогая, не могла бы ты", неопределенно помахав над столиком рукой, сказал мужчина. "Обжоры". Грязная опередил я Яокено. "Это не мы обжоры. Это хозяйка мастерица", улыбнулся тот. К тому времени, как вернулся Кента, Кагами успела дважды сгонять туда-сюда, принеся не только десерт, но и новый чай, а также кофе лично для меня. Когда женщина возвращалась во второй раз, успела видеть за дверью любопытную мордашку Мизуки, а к приходу Кенто там уже мелькала и шина. — тян там девочки, по моему мнению, без дела сидят. Ты уж займись этим. Конечно, Кенто-сан. Встав и поклонившись, мать семейства пошла накручивать хвосты дочерям. Бесперспективное дело, как по мне, женское любопытство неизнечтожимо, но вполне наказуемо, что Кагами сейчас и продемонстрирует двум пигалицам. Итак, Синди, кому надо, я позвонил, и обо всем договорился. В список гостей ты добавлен, просто скажешь на входе свое имя. А теперь давай пройдемся по правилам и условиям. Давайте. Думаю, он имеет на это право, учитывая, что за меня поручились. Текст. перво это законы империи, которые не предусматривают мухлёж в картах. Дальше у нас идет игра в карты выйти из которой нельзя. Так что сев за стол, готовься либо все проиграть, либо соответственно, выиграть. Минимальная сумма 10 миллионов рублей. Причем, как минимум, один раз тебе сыграть придется. таково условие вечера. Ну, с аукционом все как обычно. Ты бывал на аукционах? Я лишь кивнул. Тогда ты все знаешь. Вежливость Синди, что бы там ни говорил, тоже в каком-то роде условия. Перешагнешь определенную черту, и все, больше тебя туда не пустят. Ну и мне заодно влетит. И где именно эта черта? Если в вашу потасовку втянуто больше шести человек. Хочешь с кем-то поругаться, отойди в сторонку. Подтянуто я имел в виду очевидцев. А если ну не получается иначе, если не я виновен, разбором полетов будет разбираться лично принц Уама. И тут уж от него зависит, кто покинет вечер, а кто останется. А если свидетелей нет, учитывая твое положение в обществе, считай, что тебе не повезло. М да, сословное неравенство в действии. А Кенно на слова отца нахмурился, старик, кстати, тоже в конце начал хмуриться, не сильно, но все же. Если что-то произойдет, сын, подожди, там повсюду камеры. Синдзи учти это. Если что, принц не побрезгует посмотреть запись и читать по губам он умеет. Хотя, если честно, я сомневаюсь, что до тебя будут докапываться специально, но из-поля зрения камер все таки тебе лучше не выходить. Буду знать. Спасибо за уточнение. Это все? Да, там не так уж и много условий. девушку себе, я думаю, ты найдешь. Чегось? Стоп. Еще раз. Девушку? Причём здесь девушка? сопровождающая. Хмм, да. И правда, чуть не забыл сказать. Пришедший на вечер обязан иметь пару. Девушка, женщина, бабушка, даже ребенок, неважно, лишь бы противоположного пола. хотя насчет ребенка с уверенностью не скажу, не доводилось о подобном слышать. Это что, шутка? Какая девушка, Кенто-сан? Как Да что это за фигня такая? Нафига вообще такое придумали? Если вы шутите, признайтесь сейчас, народ. Я ведь уточню, не поленюсь. — Да какие шутки, малыш. Акено явно развеселила моя реакция. Черт, спокойнее, Макс, спокойнее. Что ты в самом деле не найдешь с кем пойти? Тут уж ничего не поделаешь. А может, завсегдатаи и могут обходить данные условия? Но, например, даже нам с отцом это не дано. Я не понимаю твоей вспышки, Синджи, заметил Кента. Неужели глава идут имору не найдет себе пары на вечер? И что им ответить? Что в компании меня мало кто знает, как, собственно, и я их. Сама-то девушка не проблема, проблема ее воспитания и знания этикета высокородных. позориться то мне в подобном, да и не только обществе не хочется. В будущем это может не слабо аукнется. Придётся Тару еще и этим напрячь. Наверняка уж до Тимура найдётся подходящая женщина. если нет, он сумеет такую найти. Можешь в конце концов Мизуки или Шину попросить, заметил Кену, Думаю, они не откажут. Да я уверен, что не откажут. Только она мне надо. Поручитель Кояма, девушка Кояма. И что там обо мне подумают? А то, что я под кланом Кояма хожу, вот что подумают. И потом никого в обратном уже не убедишь. Плюсы подобных слухов не так уж и велики, ну как впрочем, и минусы, но есть одна маленькая деталь. Если начну сплетничать о том, что на меня имеют виды Кояма, герб, кроме как от старика, мне будет получить, скажем так, непросто. Никто банально не захочет портить отношения с Куямой Кентой. А я стану в той или иной степени от него зависеть. Повторюсь, а оно мне надо? Девушку я найду, Акину-сан. — Но все равно спасибо за хотел сказать предложение, но прозвучало бы это как-то не очень беспокойство. Суетный какой-то вечер. Ладно, что хотел, я получил, пора и честь знать. И будто что-то такое почуяв, подала голос когаме. Ну совсем вы ребенка замучили. Может, об остальном завтра договорите? Да уж, потер я ладонями глаза, тот еще вечерок. Пойду я, пожалуй. Или есть еще что-то? "Ну, да вроде все сказано", ответил Кэно, переглянувшись с отцом. "Тогда до свидания, Кента-сан, Кэно-сан, Кагами-сан". Пойду я и, не удержавшись, вздохнул, после чего хмыкнул дальше работать. "Ну, кто что скажет?" спросил Кента, когда вернулась Кагаме, провожавшая Синджи. «Ну, твой план сделать его богатым накрылся медным тазом, отец. Но он еще не в клане." И не будет. Сколько раз я уже говорил, не пойдет он ни под чью руку. Он должен стать главой рода в клане под твоим началом. Мы не какой-то там посторонний клан. Он всю жизнь живет рядом с нами, и наши отношения совершенно не зависят от твоих планов, отец. Ты уж совсем меня бездушным интриганом не выставляй. Синди и мне дорог. Вот и не трогай его, он сам справится. А где не справится, там я помогу. Не то, чтобы это была такая уж серьезная перепалка, но Кагаме не нравилась даже такая. В семейных отношениях, ну, как собственно, и везде. Надо стремиться к идеалу. К сожалению, не всегда ей удавалось гладить подобные вспышки, вызвать огонь на себя или перевести тему разговора в другое русло. Однако сейчас такая тема имелась, и ей она была интересна в не меньшей степени. Прошу прощения, Кенто-сан. Но меня мучает один вопрос: откуда у Синди взялись деньги на основании фирмы? И как он в свои годы сумел все это организовать? Задумались. Теперь, если и начнут спорить, то по делу. А в случае чего, она может задать еще один вопрос. И еще. главное не обращать внимания на глупые ответы и не слишком часто лезть со своими предложениями. Мужчины любят чувствовать себя умнее женщины. Тут главное не забыться и не перегнуть палку. Глупые женщины мало кому интересны, особенно в долгосрочной перспективе. Хм, интересный вопрос. Видимо, нашел взрослого, которому доверился, а деньги ему скопил, наверное. Скопил? А немного ли копить пришлось, заметил на слова отца Окену. Нет, немного. Основать нечто подобное смог бы любой среднестатистический житель Японии. Их сфера интернет, а там поначалу главная идея. Ну, впрочем, я могу ошибаться, это надо уточнять. Но все равно фигня получается. Либо он копил года три, либо врал нам о размере присылаемых ему денег. Если копил, тогда вопрос, откуда у него такие знания в 10-11 лет? А если врал, то зачем? Спросил Кента. Не врал. Забыл, что он на подработке бегал. И что у нас получается? Сначала появилась идея, потом он начал подрабатывать, копя деньги и попутно обучаясь нужным знаниям. Выводы мужчин были, в принципе, верные, но кое-что они забыли. Но почему он не обратился к нам? Ну, ладно, деньги, но неужто Синди не доверял нам настолько, что организовал свою фирму через чужих людей? Для Кагами это был очень важный вопрос. "Да, мне бы тоже хотелось знать, почему он не обратился к нам", сказал Акено. "Лично мое мнение", начал глава клана, "что это либо из-за гордости и нежелания нам докучать, либо из-за того, что деньги, скопленные им, были не совсем чисты". "Ты считаешь, он их украл?" удивился Акено. Вот об этом Кагами не подумала. Нет, это лучше, чем ее мысли, но все равно как-то плевать, уж лучше так. Не обязательно украл, может, обманул кого-то или просто работал на мелкую банду. Как-то это вряд ли, по-моему. Скорее всё же первое. И артефакт за 200 миллионов минимум, тому подтверждение. И все же быть может, изобразила неуверенность когами человек был достаточно доверенный. Доверенни нас? усмехнулся ее муж и резко замолчал. Кхм, кхм, это надо проверить. Благо, кое что Синди нам разрешил. Вот тварь. О да, она была полностью согласна со своим мужем отдавать Синди этой стерве Сокора ей очень не хотелось. Сын. Что, сын? Как ты будешь это проверять в век телефонов и интернета, в котором Шдотомор особенно силен? Ну, способов много. Половина из которых лезет в его личную жизнь. Ну, значит, придумаем еще что-нибудь. Ну вот опять. Можно попробовать поговорить с ним. Если они скрываются, то от Синди мы ничего не добьемся. А если нет, то и так найдем. — Где они сейчас, кстати? Свободные территории. Всё ещё. Ладно. Для начала узнаем, что можно проше до Тимору. А там видно будет.